По мере того, как текла хмельная ночь, порывы мои ослабевали, и я уже не шумно возражал Бомбардову, а больше задавал вопросы. Во рту горел огонь после соленой красной икры и семги. Мы утоляли жажду чаем. Комната, как молоком, наполнилась дымом. Из открытой форточки била струя морозного воздуха, но она не освежала, а только холодила.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 «Очень интересно нашему театру, чтобы рядом поставили новую пьесу, да которая, по-видимому, может иметь успех». «С какой стати?» «Да ведь вы же написали в договоре, что не отдадите пьесу в другой театр». Тут у меня перед глазами запрыгали бесчисленные огненно-зеленые надписи «Автор не имеет права» и какое-то слово «Буде» и хитрые фигурки параграфов. Вспомнился кожаный кабинет, Показалось, что запахло духами. Будь он проклят! прохрипел я. Кто? Будь он проклят, Гаврил Степанович. Орел! воскликнул бомбардов, сверкая воспаленными глазами. Ведь какой тихий, и все о душе говорит. Заблуждение, бред. Чепуха, отсутствие наблюдательности, — вскрикивал бомбардов. Глаза его пылали, пылала папироска, дым валил у него из ноздрей. «Орел! Кондор! Он на скале сидит, видит на сорок километров кругом. И лишь покажется точка, шевельнется, он взвивается и вдруг камнем падает вниз. Жалобный крик, хрипение, и вот уж он взвился в поднебесье, и жертва у него». — Вы поэт, черт вас возьми! — хрипел я. — А вы, — тонко улыбнувшись, — шепнул Бомбардов, — злой человек. Эх, Сергей Леонтьич, предсказываю вам, трудно вам придется. Слова его кольнули меня. Я считал, что я совсем не злой человек, но тут же вспомнились и слова Лика Спастова о волчьей улыбке. Значит, зевая, говорил я, значит, пьеса моя не пойдет. Значит, все пропало. Бомбардов пристально поглядел на меня и сказал с неожиданной для него теплотой в голосе. Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она не пойдет. Разве что чудо.